Глава 554. Все будет хорошо». Гуэнси Си, Шан Юлини, Лян и мы не знали, что и сказать. Благотворительный фонд вовсе не был новой оригинальной идеей. В Китае многие крупные кланы, бизнесмены и богачи, включая звёзд, имели собственные благотворительные фонды, которые предназначались в основном для улучшения имиджа и повышения репутации в обществе. Но большинство этих фондов действовали в ограниченных масштабах и считали своего рода украшением лица. К тому же периодически вспыхивали скандальные новости, в связи с которыми общественность критиковала сложившуюся ситуацию. В последние годы китайское правительство провело строгую инспекцию расплодившихся благотворительных фондов и избавилось от массы пустышек, благодаря чему обстановка в этой сфере деятельности значительно улучшилась. Никто не сомневался в желании Цзуи оказывать благотворительность, он вовсе не был тем человеком, кто гонится за славой и уж тем более не трепал по пустую языком. Однако первоначальный вклад в размере 18 миллиардов в самом деле казался невообразимым. Гуэнси еще нормально выдержала эту новость. Как-никак она являлась экстрадинаром и понимала, что Цзе способен на многие удивительные вещи. Поэтому обладала куда более прочной психологической выдержкой, чем Лян Сюмей, которую чуть не хватил сердечный приступ. А с таким серьезным делом, я боюсь, не смогу тебе помочь. Лянь Сюме не то чтобы не хотела помочь Зуи, но боялась, что из-за отсутствия опыта все испортит и подорвет доверие Цзуи к ней. Если недавно она была не уверена в своих силах, то теперь еще испытывала тревогу. Придется ведь работать с миллиардами юаней. Матушка наставница. Э Зуи серьезным видом произнес: Я доверяю вам и доверяю Юнси и Юлинь. Если это дело поручить кому-то постороннему, то пусть даже эти люди очень способны, я не смогу быть по-настоящему спокойным. Поэтому рассчитываю на вашу помощь. По его замыслу все полученные в будущем военные трофеи, а также часть прибыли от проекта по развитию Линдзяна, будут поступать в этот благотворительный фонд. Главное, надлежащим образом вести хозяйственную деятельность, тогда фонд будет непрерывно приносить Зуи добродетельную силу. Зуи обратился к Шан Юлинь. Часть своих средств фонд пожертвует на наш новый центр единоборств, чтобы поддержать одаренных учеников из бедных семей. Шан Юлинь невольно кивнула. Когда её отец, Шан Хэ, ещё был жив, он тоже бесплатно принимал к себе некоторых очень способных, но не имевших денег на обучение учеников, поэтому Шан Юлинь полностью одобряла идею дзуи. Чем больше будет выдающихся учеников, тем больше перспектив будет у нового небесного просвещения. Покойный Шан Хэ наверняка обрадовался бы, узнав об этом. Лян Сюю Май тоже согласилась. «Тогда я попробую». «Вот и отлично». Цзуи улыбнулся. «Матушка-наставница, Юлинь, мы с ЮНСИ пока пойдем, а насчет фонда еще поговорим попозже». Лян Сюэмэ не стала удерживать гостей, но снова настойчиво попросила Зуи: «В следующий раз приведи Баор!» Зуи, конечно, ждал обещания. Он с Гуэнси покинул дом семейства Шан и на машине поехал обратно в Академию Небесного Руководства. Гуэнси вдруг спросила. «Ты Шан Юлинь?» Едва договорив, она сразу осознала всю неловкость ситуации и поспешила сказать «А, ничего, все нормально». В результате, наоборот, стало только хуже, лицо залилось краской. В прошлом я обучался фехтованию у папы Шан Юлень, отца наставника Шан Хэ. Цзуи будто не заметил выражение лица Гуэн Си и продолжал смотреть вперед на дорогу. Отец наставника и матушка наставница очень хорошо ко мне относились. Если бы не наставление отца наставника, боюсь, я бы уже давно погиб в другом мире. Юлень... «Моя сестрица-наставница. Сейчас я обучаю её фехтованию, а она, как и матушка-наставница, для меня родной человек». В голосе Адзуи содержалась некая сила, которая незаметно успокоила смутившуюся Гоэнси. В её сердце всплыло неописуемое чувство. отзуи перевел тему разговора. «Как тебе обстановка в академии?» «Здесь довольно неплохо». Гоэнси сообщила. «Начальница сью назначила меня учителем по нравственному воспитанию в группе начального образования. Я планирую завтра начать занятия. Во второй половине дня заберу из Академии учебные пособия для подготовки». отзыю с улыбкой сказал. «Может, не стоит так торопиться? Завтра будет пятница, а затем будет два выходных дня, поэтому можно было бы начать работать со следующей недели в понедельник». «Я...» Гоинси сжала губы. «Я хочу побольше видеть Баор». Отзый кивнул. Добравшись до академии, двое людей прибыли в административное здание. Гоинси с неловким видом промолвила: Можете заниматься своими делами, не обязательно сопровождать меня. Эзуи улыбнулся. Я должен кое-что тебе дать. Сперва он дал Гоинси ключ ключ от своего кабинета. Эдзуи занимала в небесном руководстве должность почетного главного наставника, ранее устраивал для всех учеников открытые лекции, где преподавал технику созерцания звездного неба. В административном здании у него имелся личный кабинет. Несмотря на то, что Цзуи практически не работал в кабинете, там был установлен телепорт, через который Баур обычно посещала занятия и возвращалась домой, что было очень удобно и безопасно. Отдав Гоэнси ключ, Цзуи, естественно, позволяла ей, как и Баор, пользоваться телепортом. Это и впрямь удобно. Ранее Гоэнси уже научилась пользоваться телепортом, но когда она и Цзуи телепортировались из кабинета прямо домой, Она по-прежнему находилась под глубоким впечатлением. «Впредь на каждый ужин приходи к нам в Линьзян». А Цзуи со смехом произнес: «Я уже поговорил с тетушкой, но ты должна возмещать расходы на еду». Гоэн Си Милл рассмеялась. Идет. Для Цзуи, готового отдать более 10 миллиардов юаней на пожертвование, эти расходы на еду, разумеется, были мелочью. Он так сказал, чтобы Гоэн Си могла со спокойной совести приходить на ужин, где будет постепенно налаживать отношения с Баор. «И ещё...» Зуи достал и передал ожерелье. «Это тоже для тебя. Постоянно носи с собой. Пока ты будешь находиться в пределах Ханчжоу, тебя не будет угрожать никакая опасность». Ожерелье было изготовлено из листа драгоценного древа и было обработано Цзуи, являвшимся рунным мастером. Оно обладало множеством защитных функций, которые гарантировали носителю ожерелья полную безопасность. По мере роста драгоценного древа безостановочно увеличивался радиус действия ожерелья, Оно было поистине бесценным. На ожерелье, подаренном Гуэнси, было выгравировано именное клеймо Цзуи. Это клеймо предоставляло своего рода высокий уровень полномочий. Гуэнси могла командовать Агу и Агуай и самостоятельно пользоваться телепортами. Она не знала, насколько ценно данное ожерелье, но чувствовала заботу Зуи, и от этого ей стало приятно на душе. На какой-то момент она даже потеряла дар речи. Гуэнси не отказалась от подарка и крепко сжила ожерелье. «Спасибо», — Адзуи сказал. «Тогда я пошел. Неожиданно что-то подтолкнуло его легонько приобнять Гуэнси и произнести. «Всё будет хорошо». Гуэнси прижалась к его груди, испытывая небывалое тепло и спокойствие. Ей не хотелось никуда уходить.